Глава вторая. Финеас Финн выбран депутатом от Ловшена. Одно большое затруднение исчезло самым удивительным образом при первой попытке. Доктор Финн, который был с мужественным сердцем и вовсе не боялся своих знатных друзей, поехал в Кестельморрис сообщить известие графу, как только получил второе письмо от сына, сообщавшего о своем намерении продолжать это дело, каковы бы ни были результаты. Граф Тулла был запальчивый старик, и доктор ожидал, что будет ссора, но он приготовился выдержать ее. Он не имел никаких особенных поводов к признательности к лорду. Он отдавал столько же, сколько получал, продолжительных сношениях, существовавших между ними, и согласился с сыном, что если от Ловшина должен быть либеральный кандидат, никакие соображения о микстурах и пилюлях не отвлекут его сына Финиаса от его намерения. Другие соображения весьма вероятно могли бы его отвлечь, но не эти. Граф, вероятно, будет различного мнения – Но доктор чувствовал, что он обязан сообщить это известие лорду Тулла. «Черт побери!» — сказал граф, когда доктор кончил свой рассказ. «Я вот что скажу вам, Финн. Я буду поддерживать его». «Вы будете поддерживать его, лорд Тулла?» «Да. Почему мне не поддерживать его?» я полагаю что влияние мое не до такой степени плохо в этих местах чтобы моя поддержка могла лишить его успеха одно я скажу вам наверное я не стану поддерживать джорджа морриса но милорд хорошо продолжайте я сам никогда не принимал большого участия в политике как вам известно но мой сын финиас на другой стороне а мне к черту все стороны Что моя партия сделала для меня? Посмотрите на моего кузена Дика Мориса. Нет ни одного пастора в Ирландии приверженнее к ним, чем был он. А теперь они отдали деканство Кильфенора человеку безродному, хотя я удостоил просить этого деканства для моего кузена. Пусть их теперь ждут, пока я попрошу опять о чем-нибудь. Доктор Финн, знавший все долги Дика Мориса и, слышавши, как он говорит проповеди, не удивился решению консерватора, от которого зависело место в ирландской церкви, но он ничего не сказал об этом. «А что касается Джорджа, — продолжал граф, — я за него никогда более не подниму руки. А там, чтобы он был депутатом за Ловшан, не может быть и речи. Мои собственные арендаторы не подали бы за него голоса, если б я сам просил их. Питер Блэк!» Питер Блэк был управляющим милорда. «Сказал мне только неделю тому назад, что это будет бесполезно. Я желал бы, чтобы наш город был лишен прав. Я желал бы, чтобы всю Ирландию лишили прав и прислали к нам военного губернатора. Какая польза в таких депутатах, каких посылаем мы? Из десяти человек не найдется ни одного джентльмена. Ваш сын очень для меня приятен. Какую поддержку я могу дать ему?» Он иметь будет, но эта поддержка небольшая. Я полагаю, что ему лучше повидаться со мною. Доктор обещал, что его сын приедет в Кастельморис, а потом простился, чувствуя, что самое большое препятствие на дороге его сына отстранено. Он поехал в Кастельморис, конечно, не за тем, чтобы собирать голоса для своего сына, а между тем. Он собирал их очень удовлетворительно. Когда воротился домой, он не умел говорить об этом с женой и дочерьми иначе, как с торжеством, хотя он желал проклинать. Губы его произносили благословение. Прежде чем вечер кончился, о надеждах Финиаса сделаться депутатом от Ловшана, говорили с открытым энтузиазмом при докторе, А на следующий день Матильда написала к нему письмо с известием, что граф готов принять его с отверстыми объятиями. «Папа был у него и все устроил», писала Матильда. «Мне сказали, что Джордж Моррис депутатом не будет», сказал Баррингтон Ирль Финиасу вечером накануне его отъезда. «Брат» не хочет поддерживать его. «Он намерен поддерживать меня», — сказал Финиас. «Это вряд ли может быть». «А я вам говорю это. Отец мой знает графа двадцать лет и устроил это». «Вы не сыграете с нами штуку, Финн?» — сказал Ирль с чем-то похожим на страх в голосе. «Какую штуку?» «Вы не перейдете на другую сторону?» «Нет, сколько мне известно», — гордо отвечал Финиас. «Позвольте мне уверить вас, что я не переменю моих политических мнений ни для вас, ни для графа, если бы даже каждый из вас носил в кармане место в парламенте. Если я вступлю в парламент...» то вступлю как либерал, не для того, чтобы поддерживать партию, но чтобы сделать все, что я могу для страны. Я это говорю вам и скажу тоже графу». Барингтон Ирль отвернулся с отвращением. «Такой язык был для него просто противен». Он звучал в его ушах, как фальшивый, глупый, сентиментальный вздор звучит в ушах обыкновенного светского человека. Барингтон Ирль был человек необыкновенно честный. Он не захотел бы изменить брату своей матери, Уильяму Мидельмею, знаменитому Вигу-министру, ни за какие блага на свете. Он готов был работать с жалованием и без жалования. Он был искренне усерден к делу, не требуя очень многого для себя. Он имел какое-то неопределенное убеждение, что для страны будет гораздо лучше, если мистер Милдмей будет министром, чем лорд Де Терье. Он был убежден, что либеральная политика была хороша для англичан и что либеральная политика и Милдмейская партия одно и то же. Было бы несправедливо к Баррингтону Ирлю лишить его похвалы за некоторый патриотизм, но он ненавидел даже слово «независимость» в парламенте. И когда ему говорили, что этот человек намерен обращать внимание на меры, а не на людей, он считал этого человека и непостоянным, как вода, и нечестным, как ветер. От такого человека не могло быть добра, а могло и, вероятно, будет большое зло. Парламентские отшельники были для него противны, а на обитавших в политических пещерах он смотрел с отвращением, как на плутов или непрактических людей хорошему консервативному оппоненту. Он мог пожать руку почти так же охотно, как и союзнику Вигу, но человек, который был ни рыба, ни мясо, был для него противен. По его теории о парламентском правлении, нижнюю палату следовало разделить резкой чертой и от каждого члена потребовать, чтобы он стал на одной или на другой стороне, «Если не со мною, то, по крайней мере, против меня», готов он был сказать каждому представителю народа от имени великого предводителя, за которым он следовал. Он думал, что прения хороши, потому что они возбуждали общественное мнение, которым впоследствии можно было воспользоваться, чтобы устроить какую-нибудь будущую нижнюю палату, но он не считал возможным, чтобы можно было подавать мнение о каком-нибудь важном вопросе таким или другим образом вследствие прений, и в своем собственном мнении он был убежден, что каждая перемена голосов или мнений будет опасна революционно и почти враждебно парламенту. Мнение члена, исключая некоторых, небольших, крючковатых, открытых вопросов, брошенных для забавы некоторых членов, должен был внушать предводитель партии этого члена. Таковы были понятия Ирля об английской парламентской системе и, оказывая часто полуофициальную помощь к введению кандидатов в палату, он натурально желал, чтобы его кандидаты приходились ему по сердцу, Следовательно, когда Финеас Асфин заговорил о мерах, а не о людях, Варингтон Ирль отвернулся от него с отвращением. Но он вспомнил молодость и крайнюю незрелость юноши и вспомнил также карьеру других людей. Барингтону Ирлю было сорок лет, и опытность научила его кое-чему. Через несколько секунд он стал думать кротко о тщеславии молодого человека, как о тщеславии жеребца, который брыкается при малейшем прикосновении. В конце первой сессии кнутом будут хлопать над головой его, когда он терпеливо будет помогать втаскивать экипаж на гору, а он даже не махнет хвостом. — сказал Барингтон Ирль своему старому парламентскому другу. «А что, если он перейдет на другую сторону?» — сказал его парламентский приятель. Ирль согласился, что подобная штука была бы неприятна, но думал, что старый лорд Тула был не способен на такую искусную проделку. Финиас поехал в Ирландию. Был у лорда Тулла и слышал много вздора от этого почтенного вельможи. Если сказать правду о Финиасе, то я должен признаться, что ему самому хотелось говорить вздор, но граф не хотел его слушать и очень скоро унял его. «Мы не будем рассуждать о политике, мистер Фин, потому что, как я уже сказал, я бросаю в сторону все политические соображения» следовательно, Финиасу. Было нельзя выразить свои политические мнения в гостиной графа в Кастельморисе. Впрочем, для этого время еще не ушло. Итак, пока он позволил графу разглагольствовать о грехах своего брата Джорджа и о недостатке приличной родословной со стороны нового декана Кильфенора, совещание... Кончилось уверением лорда Тулла, что если ловшанцы вздумают выбрать Финиаса Фина, то он нисколько не оскорбится. Избиратели выбрали Финиаса Фина, может быть, по той причине, которую выставила одна из дублинских консервативных газет, объявившая, что в этом виноват Карлтонский клуб, от того, что не прислал приличного кандидата. Много говорили об этом и в Лондоне, и в Дублине, и вину сваливали на Джорджа Морриса и на его старшего брата. А между тем наш герой Финиас Финн был надлежащим образом избран членом парламента от городка Ловшан. Родные Финна не могли удержаться, чтобы не выказать свое торжество в Килао, и я не знаю, было ли бы естественно если бы они этого не сделали. Гусенок из такого стада становится действительно лебедем, вступая в парламент. Доктор имел предчувствие, большие, страшные предчувствия, но молодой человек был избран, и он не мог этому помешать. Он не мог отказать в своей правой руке своему сыну, Или отнять свою отцовскую помощь, потому что сыну его достался особенный почет между молодыми людьми его родины. Поэтому он вытащил из своего кошелька, настолько, чтобы заплатить долги. Они были невелики, и назначил Финиасу 250 фунтов в год на все время, пока будут продолжаться заседания. «В Килало жила вдова» по имени Мистис Флуд Джонс, и у ней была дочь. У ней был также сын, который должен был наследовать имение покойного Флоскабеля Флуда Джонса из Флудборо, как только это имение очистится от долгов. Но до него, теперь служившего со своим полком в Индии, нам не будет никакого дела» мистрис Флуд Джонс. Жила в Хилало своим вдовьим содержанием. Флудборо, сказать по-правде, почти совсем разрушился, и с нею жила ее единственная дочь Мэри. Вечером накануне возвращения Финя Софина Эсквайра, члена парламента в Лондон, мистрис и мисс Флуд Джонс пили чаю доктора. Это... «Нисколько его не изменит», — говорила Барбара Финн своей приятельнице Мэри по секрету в спальной, прежде чем началось церемонное чаепитие. «О, должно переменить», — сказала Мэри. «Говорю вам, не переменит дружок. Он такой добрый и такой правдивый». Я знаю, что он добр, Барбара. А что касается правдивости, то в этом не может быть сомнения, потому что он не сказал мне ни одного такого слова, какого не мог бы сказать всякой другой девушке. Это пустяки, Мэри. Никогда. Ваш брат для меня ничего, Барбара. Так я надеюсь, что он будет чем-нибудь, прежде чем пройдет этот вечер. Он гулял с вами весь вчерашний день и третьего дня. Почему же ему не гулять, когда мы знали друг друга всю жизнь? Но, Барбара, пожалуйста, никогда не говори об этом никому ни слова. Способна ли я? «Не отрежу ли я прежде мой язык?» «Я не знаю. Зачем я позволила вам говорить со мной таким образом?» «Никогда не было ничего между мною и Финиасом, Я хочу сказать, вашим братом». «Я знаю очень хорошо, о ком вы говорите. И я совершенно уверена, что этого никогда не будет». Как это может быть? Он будет жить между важными людьми и сделается важным человеком. И я уже узнала, что он очень восхищается леди Лорой Стендиш. Вот еще, какой там леди Лорой. Член парламента может выбрать кого хочет, сказала Мэри Флуд Джонс. Я хочу. Чтобы Фин выбрал вас, моя душечка. Он теперь находится в таком положении, что это унизило бы его, а он так горд, что никогда этого не сделает. Но пойдемте вниз, дружок, а то они будут удивляться, где мы. Мэри Флуд Джонс была девушка лет двадцати с самыми мягкими волосами на свете цвета изменявшегося между темнорусом и каштановым. Иногда вы побожились бы, что это один цвет, а иногда и другой. И была прехорошенькая. Она была одна из тех девушек, столь обыкновенных в Ирландии, которых мужчины со вкусами в этом роде готовы подхватить и расцеловать. Когда она была авантажна, то именно такое имело вид, как будто она желала, чтобы ее расцеловали. Есть девушки такой холодной наружности, девушки хорошенькие, скромные, изящные, одаренные всеми совершенствами, которым приступить требуется некоторого рода мужества и такие же приготовления, как путешествию для открытия северо-западного прохода. Приходит мысль о пьедестале возле Афин, как о самом приличном вознаграждении за подобное мужество. Но опять есть другие девушки, которым для мужчины с горячим темпераментом совершенно невозможно не приступать. Они похожи на воду, когда человек страдает жаждой, на яйца ржанки в марте, на сигары, когда гуляешь осенью. Никому не придет в голову воздерживаться, когда встретится подобное искушение. Но часто случается, однако, что, несмотря на наружность, воды не достанешь из колодезя, яйцо из скорлупы, и сигара не закуривается. Девушка такой очаровательной наружности была Мэри Флуд Джонс, и наш герой Финиас не должен был жаждать напрасно капли воды из прохладного источника. Когда девушки сошли в гостиную, Мэри позаботилась сесть подальше от Финиаса между мистерс Финн и молодым партнером доктора Финна, мистером Элиасом Боткиным из Балинасло. Но мистерс Финн и мисс Финн и весь Килао знали, что Мэри — Не была влюблена в боткина и когда боткин подал ей горячий кек она даже не улыбнулась ему но через две минуты финиас стал за ее стулом и тогда она улыбнулась через пять минут она сидела в углу с финиасом и его сестрой барбарой еще через две минуты барбара вернулась к Элиасу боткину так что финиас и мэри остались одни «Эти вещи устраиваются очень скоро и очень искусно. В Килао». «Я уезжаю завтра с первым поездом», — сказал Финяс. «Так скоро? А когда вы начнете?» «В парламенте, хочу я сказать». «Я займу мое место в пятницу. Я возвращусь как раз к тому времени». Но когда мы услышим, что вы скажете что-нибудь? Вероятно, никогда. Только одному из десяти депутатов, вступающих в парламент, приходится говорить. Но вы будете. Не правда ли? Я надеюсь. Я надеюсь, что вы отличитесь. Я желаю этого для вашей сестры, И для нашего города. И больше ни для кого, Мэри. Разве этого недовольно? Стало быть, вы сами ни крошечки не интересуетесь мною. Вы знаете, что я интересуюсь. Ведь мы были друзьями с самого детства. Разумеется, я буду очень гордиться, что о человеке, которого я знала так коротко, будут говорить как о человеке знаменитом. Обо мне никогда не будут говорить как о знаменитом человеке. Вы для меня уже знамениты, потому что вы в парламенте. Только подумайте... «Я никогда в жизни не видала члена парламента». «Сколько раз вы видели епископа?» «Разве он член парламента?» а -а -а. «Это не то, что вы. Он не может сделаться министром, и о нем ничего не читаешь в газетах. Я надеюсь видеть ваше имя очень часто» и всегда буду отыскивать его в газетах. Мистер Финиас Фин удалился вместе с мистером Мильдамеем для совещания о баллотировании голосов». «Что это значит?» «Я все объясню вам, когда ворочусь, выучив свой урок». «Смотрите же, воротитесь». Но я не думаю, чтобы вы воротились. Вы отправитесь куда-нибудь, чтобы видеться с леди Лорой Стендиш, когда не будете заседать в парламенте. С леди Лорой Стэндиш? И почему же вам не видеться с нею? Разумеется, с вашими надеждами вы должны бывать как можно чаще у людей. Такого рода. Очень хороша собой эта леди Лора. Она ростом выше шести футов. Это вздор. Я этому не верю. Она будет казаться такого роста, если станет возле вас. Потому что я так ничтожна и мала. Потому что фигура ваша совершенно. И потому что она неуклюжа. Она не похожа на вас ни в чем. У нее густые, жесткие, рыжие волосы. Между тем, как ваши шелковисты и мягки. У нее огромные руки и ноги и... Финиас, вы делаете из нее урода. А между тем я знаю, что вы восхищаетесь ею. Это. Так, потому что она обладает умственной силой. И, несмотря на жесткие волосы, несмотря на огромные руки и, и долговязую фигуру, она хороша собой. Можно видеть, что она совершенно довольна собою и намерена, чтобы другие были довольны ею. Она так и делает. <связывая> Я вижу, что вы влюблены в нее, Финиас! Нет я не влюблен по крайней мере в нее из всех мужчин на свете я полагаю что я менее всех имею право влюбляться я думаю что женюсь когда нибудь я уверена и надеюсь что вы женитесь но не прежде сорока или может быть пятидесяти лет если бы я не был так сумасброден и не имел того, что мужчина называют высоким честолюбием. Я, может быть, отважился бы влюбиться теперь. Я очень рада, что у вас есть высокое честолюбие, и его должен иметь каждый мужчина, и я не сомневаюсь, что мы услышим о вашей женитьбе скоро. Очень скоро. А потом... Если она может помочь вашему честолюбию, мы все будем рады. Финиас не сказал ни слова более. Может быть, какое-нибудь движение в обществе прервало разговор в углу, и он опять не оставался с Мэри наедине до тех пор, пока не настала минута накинуть ей на плечи мантов передней когда миссис Флут-Джонс кончала какой-то важный рассказ его матери. Кажется, Барбара стала в дверях и не пускала никого пройти, дав Финясу случай, которым он воспользовался. — Мэри, — сказал он, обняв ее, хотя он не сказал ни одного слова о любви, кроме того, что читатель слышал. Один поцелуй прежде чем мы расстанемся. — Нет, Финиас, нет. Но поцелуй был взят и дан, прежде чем она даже ответила ему. — О, Финиас, вы не должны. — Должен. Почему же нет? Мэри... «Я хочу прятку ваших волос». «Вы не получите право». «Вы не получите...» Но ножницы были под рукою, прятка была отрезана и положена в его карман, прежде чем она успела сопротивляться. Более не было ничего, ни одного слова, и Мэри ушла, опустив вуаль под крылышком матери, проливая нежные, безмолвные слезы, которых не видал никто. «Ты любишь ее? Не правда ли, Финиас?» — спросила Барбара. «Перестань. Ложись спать и не заботься о таких пустяках. Но смотри встань завтра проводить меня». Все встали рано утром проводить его, напоить его кофеем, наговорить добрых советов, осыпать поцелуями и закидать его старыми башмаками в знак благополучного пути, когда он отправился в свою важную экспедицию в парламент. Отец дал ему двадцатифунтовый билет. И просил ради бога беречь деньги. Мать советовала ему всегда иметь в кармане апельсин, когда он намерен говорить долей обыкновенного. А Барбара шепотом просила его «Никогда не забывать, милую Мэри Флуд Джонс».